Даниэлла кункель. «Маленький мы в школе» История о том, как плохо, когда все против одного. Знакомьтесь, это класс «Облачко». В нем учатся совершенно разные дети, и каждый интересен по-своему. Но кто это пробрался на фотографию класса? Узнаешь? Точно! Это «Маленький мы». Маленький мы всегда появляется рядом с теми, кто дружит или проводит много времени вместе. Например, рядом с учениками одного класса. Вот как выглядит маленький мы класса «Облачко». Он зеленый, пушистый и очень дружелюбный. Он очень любит ребят из этого класса, а еще любит с ними играть и нюхать цветы. Маленький «мы» напоминает ребятам друг о друге и о том, что иногда нужно побыть в одиночестве. Маленький «мы» живет в нашем сердце. Он может быть огромным или совсем крохотным и обладает суперсилой. С маленьким «мы» дорога в школу становится легче. Маленький «мы» делает ребят смелее. И учиться с маленьким «мы» гораздо интереснее. Вместе с маленьким «мы» удается придумать и сделать удивительные вещи. Правда, иногда маленькому «мы» приходится нелегко. Гадкие слова и оскорбления очень обижают маленького «мы». Эрик дразнит Ларса. «Козявка ед! Ха-ха! Какая гадость! Ему больше нравится в носу ковыряться, чем мяч ловить!» К сожалению, слова могут сильно ранить. Маленький «мы» начинает грустить, Слабеет, становится все меньше и меньше, пока не исчезает совсем. И вдруг оказывается, что без маленького «мы» всем очень скучно и грустно. Ребята решают во что бы ты ни стало отыскать маленького «мы» и дружно принимаются за работу. Они рисуют большой плакат с изображением маленького «мы» и надписью «Разыскивается». Просьба сообщить классу «Облачко». Наконец, ребята находят маленького «мы». Он стал совсем крошечным и слабым. Они кричат Ларсу. «Ларс, выходи! Не слушай его! Все ковыряются в носу!» «Нам тебя не хватает, Ларс! Ты же наш друг!» Ребята устраивают для маленького «мы» настоящий пир. Они рассказывают, как все вместе искали его. Просит прощения за обидные слова и обещает никогда так больше не делать. И маленький «мы» потихоньку становится все веселее и сильнее. Отправляемся в путешествие. Проводим время с друзьями. Делимся вкусняшками. Делаем приятное. Держимся вместе. Помогаем справиться с болью. Смотрим на все глазами другого человека. Стараемся выслушать, говорим тёплые слова. Ребята говорят Эрику, мы считаем, что ты обошёлся с Ларсом просто ужасно. Мы этого не потерпим и если ты не прекратишь, примем меры. А если ребята поддерживают друг друга, маленький мы точно опять станет очень сильным. Таким сильным, что сможет найти выход из любой ситуации, даже самый непростой. И тогда случится нечто совершенно удивительное и замечательное.